Глава третья. Берегитесь этого бала. Милиди, вы в порядке?» Прошло уже полдня с того момента, как я потеряла сознание прямо перед Мартой. Я уже пришла в себя, но я все еще делала вид, что сплю. Когда служанка Йона это поняла, она заговорила ровным, спокойным голосом. Это была дочь барона, но вот уже третий год она выполняла самую трудную и неблагодарную работу. Прислуживала милиси Надо же, такие мелочи я почему-то прекрасно помню, а то, что действительно важно, нет! И лежала в мягкой постели, крепко зажмурившись, и не отвечала. И только сейчас с запозданием перед глазами всплыл образ той самой Мелисы, которая чуть ли не с рыданиями умоляла Иана назначить свадьбу на следующую весну. Так хотелось вцепиться ей в ворот и заорать, а ну хватит ныть! Да, Иоанна тогда уговаривала не я, а Мелиса. Но сейчас я в ее теле, а значит, получается, я сама себя в это втянула. Придется стиснуть зубы и терпеть. Впрочем, вина лежала не только на мне. Когда она, то есть я, приползла к Иоанну в слезах, он лишь безмятежно улыбался и переводил разговор в шутку, как скользкий змееныш. А теперь вдруг с серьезным лицом заявляет. «Ты ведь тоже этого хотела? Тогда почему бы нам не объявить о помолвке на весеннем балу, который устраивает императорский двор?» а я даже не уверена, что он позвал бы меня на этот бал, если бы я не заговорила о разрыве помолвки. Но теперь Иоанн, похоже, решил, что если объявить о свадьбе на грандиозном приеме при всем честном народе, то я уже ничего не изменю, как бы ни требовало расставания. Причем мне, главной участнице этой свадьбы, он ни слова о ней не сказал. Иоанн велел герцогу, моему отцу, пустить слух. Его высочество намерен объявить о браке на весеннем балу. Я попыталась была встретиться с герцогом, но этот хитрый уж к тому времени улизнул из столицы под предлогом неотложных дел. А в довершение всего Иоанн вдруг начал активно скупать украшения, наряды и прочие подарки, и делал это на публике. Если кто спрашивал, кому предназначаются покупки, он сверкал своей безупречной улыбкой и отвечал «Моей невесте, которая должна быть самой красивой на балу». С момента, когда я предложил расторгнуть помолвку, прошло не так уж много времени. И вот уже такое стремительное наступление. Можно даже сказать, восхищает. Думает, ему все можно, раз у него есть власть. Но я не кто-нибудь, а дочь герцога. Я вообще-то и знати. У нас тоже влиятельная семья. Увы, этот гад Иоанн из тех, кто без зазрения совести может наплевать на чужую волю ради собственной миленькой королевской прихоти. Ничего, однажды и я проигнорирую твое мнение, Иоанн. А потом найму кого-нибудь, чтобы тебя прикончили. Но сначала надо разобраться с надвигающейся катастрофой. Опровергнуть слухи? Сказать, что никакой свадьбы не будет? Но эти сплетни уже разносятся по всей империи со скоростью света. Поздно. И потом, кто поверит? Кто захочет слушать оправдание той самой бешеной невесты, которая до этого с горящими глазами бегала за принцем? Расторгнуть помолвку до бала. Но в аристократическом обществе все не так просто. Требуется согласие обеих сторон. И не вижу другого способа, кроме как бить в бубен у Иоанна над духом, пока он не согласится. Может, просто не пойти на бал? Звучит как самый реалистичный вариант. Но вот беда. Бал устраивает. Императорский двор. В империи Базилиос балы проходят дважды в год, весной и осенью. Масштаб у них тот еще. Съезжается не только вся аристократия, но и хоть и в крошечном количестве богатые простолюдины, готовые выложить за билет целое состояние. Так что для дочери герцога и невесты кронпринца не пойти, отговорившись какой-нибудь мелочью, будет невозможно. А ведь слухи о помолвке благодаря Иоанну наверняка уже разлетелись по всей стране. И что же, невеста не явится, а Иоанн будет сидеть один-одинешенек? Хм... Если подумать, в этом даже что-то есть. Забавно было бы посмотреть. «Йона!» Я вдруг подала голос, и Йона, как всегда, ответила предельно спокойным тоном. «Да, миледи. Можешь мне ноги переломать, так, чтобы я точно танцевать не смогла?» «Ни в коем случае». «Тогда я просто распахну все окна и сяду в тазик со льдом». «Даже с простудой вы обязаны будете пойти». «Мне хочется выпрыгнуть из окна». «Только не умирайте, лучше убейте меня». На мою полубессознательную болтовню со всех сторон безупречная, проницательная, умная и на редкость циничная горничная отвечала совершенно невозмутимо. Черт, я и правда хочу кое-кого прикончить, но выхода нет. На сегодняшний день не нашлось ни одной гильдии наемников, которая взялась бы за убийство кронпринца. А пока я не явлюсь на бал и не устрою там полноценный скандал с винком в волосах, все будет по сценарию Иоанна. Словом, бал неизбежен. Я поднялась к кровати, стиснула кулаки и молча принялась лупить по подушке. До бала оставалось две недели, словно у приговоренной, знавшей дату казни, но уме у меня было только одно. Как бы сорвать бал так, чтобы вся страна только об этом и судачила? И тут, если подумать, я снова допустила ошибку, погрязнув в мыслях о том, как бы поизящнее подложить Ианну свинью, и она прочь забыла, что в романе на этом самом весеннем балу происходила одна крайне важная сцена. «Выбери для меня самое убогое платье, какое только найдется, а лучше просто возьми мешок и прорежь в нём дырки для рук и ног», сказала я Йони. «Миледи, прошу, успокойтесь». «И, между прочим, абсолютно спокойно», с легкой улыбкой сказала я. Выбор наряда на весенний бал — это целое искусство. Заказать платье у известной модистки за два месяца до бала — это считается скромной подготовкой. Многие мчатся к заграничным мастерам или вытаскивают на свет фамильные наряды. Настолько это важное событие. А для меня этот день — возможность показать Иоанну большую фигу. «Подумай сама. Он и так меня терпеть не может, а тут я появлюсь в каком-нибудь чудовищном тряпье. Отвращение только усилится, он и думать забудет о свадьбе». На мой воодушевленный тон Йона ответила холодным тоном. «Это слишком по-детски, пострадает только ваша репутация». «Да какая разница, я и так на дне, ниже падать некуда». «Поверь, всегда есть куда падать». Неожиданно раздавшийся голос окончательно испортил мне настроение. Я резко обернулась. В дверях стоял Джейк в своей обычной черной мантии и цокал языком. «С ума сошел? Разве нормальный человек пойдет за сестрой в магазин с платьями? Если ты сейчас брякнешь, что пришел, потому что скучал, останешься без зубов. Слева зубик, справа зубик, все по очереди повыбиваю. Понятно?» Я продемонстрировала, как искусно владею светской речью благородной дамы». Джейк, усмехнувшись, без лишних слов, показал мне средний палец. «Думаешь, я сам сюда рвался?» «Да ясно. Опять этот Иоанн велел за мной присматривать. Вдруг я что-нибудь натворю?» «Ничего он. Рассказывай мне тут!» Иановский подпевала и с абсолютным хладнокровием проигнорировала бубнёж Джейка, схватила первое же платье, которое оказалось под рукой, и встала перед зеркалом, прикидывая, как оно смотрится. «Хм, слишком красивое, да?» Б! театрально отреагировал Джейк. «Закрой рот!» Любит играть роль молчуна, но как прирекаться, сразу разговорчивым становится. Я нервно отбросила платье и сказала служанке, «Йона, передай, чтобы он убрался отсюда!» Мелиди говорит, убирайтесь отсюда!» «Не хочу». «Тогда скажи ему, пусть сам напяливает это платье и выходит за Иана. «Говорит, сами выходите замуж за Иана. Джейк наконец-то заткнулся. А я, тяжело вздохнув, жестом показала, что мы уходим. Слишком неприятно находиться с братцем Мелиссы в одном пространстве. Хозяин лавки не осмелился произнести вежливое «заходите еще», лишь выдавил «всего доброго». Как только я вышла, передо мной раскинулся прекрасный весенний пейзаж. Улица, залитая солнцем, шумная и полная жизни. «Погода такая хорошая, а я таскаюсь по магазинам в поисках платья». «Вы ведь помните, что бал уже на следующей неделе, не так ли? Даже если вы выберете платье сегодня, времени все равно впритык», — напомнила Йона. Я сделала вид, что не слышу и, не говоря ни слова, тяжелыми шагами пересекла улицу. В сущности, у меня нет ни чувства стиля, ни интереса к светской жизни. «Да что там, отношения с людьми в целом не мой конек, так что подготовка к балу вызывала у меня только усталость, и, как назло, в голову не приходила ни одной идеи о том, как бы посильнее насолить Иану. Я вздохнула и взглядом, полным страдания, принялась осматриваться вокруг, словно выискивая подсказку свыше. И вдруг я увидела нечто вытянутое вдоль дороги. «Что?» Подойдя ближе, я поняла, что это человек. Где-то за спиной Йона в панике отдергивала меня, просила не приближаться, но я проигнорировала ее и уверенно зашагала вперед. «Ох!» В нос ударил резкий запах. Судя по всему, человек не мылся уже много дней, видимо, обычный нищий, потерявший сознание от голода. Сухощавое тело, спутанные синие волосы, взъерошенные и грязные. Что же делать? Может, просто сунуть в ладонь пару монет? Я на секунду замешкалась, но бездомный вдруг слабо застонал и приподнял голову. Стоило мне получше разглядеть его лицо, как мои губы сами собой растянулись в победные улыбки. Мысль, гениально простая и возмутительно дерзкая, вспыхнула в голове, как фейерверк. Как же я раньше об этом не подумала! Прекраснейший способ устроить Иоанну самую эффектную западню. Я так обрадовалась, что даже сама удивилась. Я наклонилась к бродяге, улыбнулась как можно более дружелюбно и протянула ему руку. «Привет!» «Я знала! У меня же глаз алмаз!» — хмыкнула я, расплываясь в довольной улыбке. Парень все еще стоял передо мной столбом, будто примерз к месту весь в напряжении, а я начала придирчиво его рассматривать с ног до головы, будто какой-нибудь старый извращенец. «Ну что поделаешь?» Выглядел он потрясающе. Я перебрала в памяти всех женщин, которые увивались за Иоаном. Все как одна. Либо безумной красоты, либо с деньгами, либо с амбициями. Но этот бродяга, стоящий передо мной, не уступал им ни в чем. Более того, он даже выигрывал. «Само совершенство!» — прошептала я в восхищении. А затем, чуть наклонившись к нему, нежно положила руку на его плечо. «Еще вчера вшивый оборванец, а сегодня...» «Увылитый наследник знатного дома!» «Ну что, друг мой, теперь ты мне кое с чем поможешь!» Сказала я почти мурлыча. Он моргнул, растерянно глядя на меня своими большими, ярко-розовыми глазами. Один из немногих плюсов жизни в теле Милисы вокруг нее гораздо больше красивых мужчин, чем вокруг меня. И жених, и брат, как и положено героям романа, наделены аристократической внешностью. Даже слуги в поместье герцога оказались очень симпатичными. Благодаря этому Мелиса со временем научилась замечать красавчиков за версту. Я полностью осознала этот дар, когда увидела на улице того бродягу. Какой бы грязной ни была оболочка, рожденную привлекательность ничем не скроешь. А мне как раз был нужен такой эффектный парень, чтобы как следует досадить Иану. Так что я, даже не успев опомниться, подобрала его. То есть забрала с собой. «Миледи, вы в своем уме? Вместо того, чтобы выбирать платье, вы притащили еще одного никчемного нахлебника. Да я...» Едва я привела нищего к карете, Йона разразилась бурей упреков, но я спокойно наклонилась к ней и прошептала ей на ухо волшебные слова. Служанка тут же сменила тон. «Конечно, я понимаю, помогать ближнему — это святое. Кто осмелится возразить?» Проявление подлинного аристократизма тронуло меня до глубины души. Я готова сделать все, что в моих силах, чтобы вам помочь. Если есть на свете человек, который до мозга костей практичен и корыстен, то это Йона. Я сразу решила, что настал момент пустить в дело секретное оружие Мелисы, и получила в ее лице надежного сообщника. К счастью, Джейк, следивший за мной по просьбе Иоанна, куда-то пропал. Я спокойно забралась в карету и въехала во двор особняка через задние ворота. К тому моменту герцог уже укатил по делам в провинцию, и ничто не мешало мне приступить к выполнению плана. Первым делом — отмыть бродягу. «Йона, принеси воды! Надо искупать парня!» «Вы собираетесь делать это сами?» «Хм!» Я чуть не сказала «да», но, увидев, как парень отчаянно трясет головой, невольно прыснула. «Сам справится!» — фыркнула я, поручив ее не проследить за ним, и ради приличия вышла из комнаты. В ожидании я еще раз прокрутила план в голове. Что сильнее всего унизило меня в истории с Иоаном? Измена. А значит, и мне никто не запрещает появиться с другим мужчиной. Конечно, низко платить ему той же монетой, да и мне никто настолько не нравился. Поэтому страстные поцелуи и прочее в моем плане не предусматривались. Я просто хотела добавить эффект неожиданности и почву для сплетен. Ни о какой ревности или тоске по мне со стороны кронпринца и речи быть не может, я это понимаю. Но вот гости на балу. Придет бывшая невеста кронпринца, а рядом с ней какой-то незнакомец. Красавец. Явно не дворянин и не родственник. Кто он? Любовник? Мальчик на побегушках? Просто парень, нанятый позлить Иана? Почему именно в день официального объявления о помолвке? Почему дочь герцога притащила его покрасоваться перед всеми? Разве она всегда не смотрела на Иана глазами полными восхищения? О чем вообще думает эта Мелисса Фудебрат? «Слухи будут ходить самые разные, и мне плевать, кто и что подумает. Моей репутации в светском обществе уже ничего не страшно, и у меня нет ни малейшего желания купаться в роскоши и наслаждаться властью. Я просто хочу, чтобы люди поняли. Мелиса Фадебрат больше не та, кто вечно подбирает крохи внимания от Иоанна Базилиаса». «Миледи, все готово», — сказала Йона, открывая дверь. Я кивнула и вошла в комнату. Передо мной стоял вычищенный, приведенный в порядок парень с улицы, и выглядел он просто великолепно. Сапфирово-синие вьющиеся волосы, глаза насыщенно-розового цвета, как распустившиеся бутоны азалии, длинные ресницы, опущенные уголки глаз. А когда он выпрямился, оказался выше меня на целых полголовы. «Прямо как большой пес! вырвалось у меня. «Наверное, он мягкий и пушистый на ощупь. Я радостно улыбнулась и протянула ему заранее приготовленную рисовую кашу. «Проголодался, да? Когда долго не ел, начинать надо с чего-нибудь полегче». Но парень лишь сглотнул слюну и не взял чашку. «Он что, не хочет?» Но взгляд от каши не отводит. «Эм, не хочешь есть при мне?» На мой вопрос он замотал головой. «То есть ты не против, просто... неловко?» Парень густо покраснел и медленно кивнул. Ну да, в конце концов, он ни с того ни с сего оказался в роскошном особняке, да еще и перед злодейкой вроде меня. Наверняка чувствует себя не в своей тарелке. «Не волнуйся, я туда ничего не подсыпала. Прости, что притащила тебя сюда безо всяких объяснений, но ты должно быть голоден, так что сначала поешь, а потом я все объясню». Я как можно дружелюбнее улыбнулась и вышла из комнаты. «Почему я постоянно оказываюсь за дверью? Это вообще-то моя комната». Я вздохнула, села на корточки у входа и в очередной раз принялась ждать. «Короче говоря, я хотела бы, чтобы ты пошел со мной на бал в качестве моего партнера». Я обратилась к парню, который уже поел и был приведен в порядок старания мионы. «Хотя по-хорошему партнером должен быть Иоанн. Да черт с ним». «Разумеется, ты можешь отказаться. Я ни в коем случае не настаиваю. Даже если ты сейчас уйдешь, будем считать, что я просто помогла нуждающемуся как благородная дама. Мне не сложно, Но если согласишься, я, конечно, заплачу, как положено». Парень слушал меня с отсутствующим видом. Интересно, он хоть понял, что я сказала? Я немного напряглась, но сделала вид, что все в порядке. Все, что нужно, просто молча ходить рядом со мной, даже если не знаешь этикет. Ничего страшного». Юноша уверенно кивнул. «О, он согласен?» Я удивленно уставилась на парня. Он улыбнулся. Тихо, мягко, лишь слегка подняв уголки губ. Мое сердце на мгновение замерло. «Вот, просто улыбайся, этого будет достаточно». Кажется, он только сейчас понял, что улыбается, и поспешно принял серьезный вид. Я не удержалась и прыснула от смеха. «Хм, вообще-то я даже имени твоего не знаю. Раз уж мы теперь деловые партнеры, не мог бы ты представиться?» Парень заметно смутился. «Ну же, пусть я и притащила тебя сюда без предупреждения. Скажи хотя бы, кто ты и откуда». Я терпеливо ждала, но он все молчал, словно не зная, с чего начать. Потом, похоже, собрался с духом. И медленно открыл рот. И тут до меня дошло, насколько глупой была моя просьба. Спросить у него имя? Гениально. Он не может ответить. У него нет языка. «Прости, я... я не подумала», — выдавила я, прикусив губу. Но парень замотал головой с такой поспешностью, будто пытался сказать, что извиняться совсем не за что. Йона, как всегда находчивая, тут же принесла бумагу и перо. К счастью, парень умел писать и тут же нацарапал. «Ничего страшного, меня зовут Найн». «Ха, впредь буду тактичнее, Найн». Я потёрла лоб, подняла голову и посмотрела на Найна. Он снова взялся за перо. «Я просто никому не нужный бродяга. У меня не было ни крыши над головой, ни цели, а вы дали мне шанс. Я благодарен вам». Я невольно усмехнулась. У меня было странное тягостное чувство, как будто я собираюсь использовать хорошего человека для чего-то гадкого. Но пути назад нет. Я уже сделала свой выбор. Настал день весеннего бала. Миледи, Его Высочество Кронпринц прибыл, чтобы сопровождать вас, сообщила служанка. Никогда не видела с его стороны такого отношения к себе, только перед разрывом помолвки дождалась, пробормотала я даже не язвительно, а просто опустошенно. Я глянула в зеркало. На мне было темно-синее платье бюстье, сдержанного фасона, которое Йона выбрала, полагаясь на свое отменное чувство вкуса. Смотрелось платье удивительно естественно. Как-никак, милиса дочь герцога. Наряд выглядел неброско и не привлекающим лишнего внимания. Но рядом со мной был тот, кому придется сиять гораздо ярче. «Найн?» Я улыбнулась юноше, который сейчас стоял у двери, протянув мне руку. Волнистые волосы были собраны в хвост, а роскошный фраг черного цвета сидел на нем, как влитой. Любая девушка влюбилась бы в него с первого взгляда. Найн мягко улыбнулся и подал мне руку. Я выпрямилась и вложила в нее свою. «Пора устраивать шоу». Я глубоко вздохнула. Я старалась излучать спокойствие, но на деле знала, что собираюсь совершить поступок, от которого старая няня Марта схватилась бы за сердце. Безответственный, вызывающий, без пяти минут уголовно наказуемый. Нарушение протокола, да еще и возможное оскорбление императорской семьи. Меня начало трясти. Найн, твоя задача — просто хорошо выглядеть. Забудь обо всем остальном. Представь, что я твой таксист. «В смысле, кучер!» Чем страшнее человеку, тем больше он храбрится. Я подмигнула своему кавалеру, будто говоря, «Ты ведь мне доверяешь?» Он в ответ лишь смущенно отвернулся, и уши у него покраснели от стыда. «Извини, сделай вид, что ничего не видел. У ворот особняка стояла вычурная карета с гербом императорской семьи, а перед ней Иоанн в парадном мундире. Он выглядел, как всегда, слегка скучающим и неприлично красивым. Аж бесит!» Но мой Найн все равно лучше. Эмелька взглянула на своего кавалера и с уверенностью шагнула вперед, намеренно громко прокашлившись. К -к -к -к -к -к -к -к а, милиса ты пришел. Начал Иоанн, обернувшись заготовленной улыбкой и застыл. Лицо у него едва заметно напряглось. Эмоция была мимолетной, но я, как его бывшая фанатка с 18-летним стажем, сразу заметила. Что? «Ошарашен?» Я мило улыбнулась, словно и не заметила его реакции, и крепче сжала руку Найна. «Добрый день, ваше высочество! Как трогательно, что вы появились лично!» «А, да. А это кто с тобой?» И он, похоже, был совершенно сбит с толку. Стоило мне увидеть его перекошенную физиономию, как тут же все страхи и мысли о наказании за оскорбление особой императорской крови моментально вылетели из головы. «А, этот господин? Не обращайте внимания, просто мой партнер». «Что? Но разве не я твой партнер, милиса «Ох, но, Ваше Высочество, вы ведь не удостоили меня согласием на предложение», с напускной вежливостью ответила я. «Вот я и решила заранее найти себе спутника, чтобы не ставить вас в неудобное положение. Разве я что-то не так поняла?» Иоанн застыл, не зная, что сказать. «Эм, но...» «Может, в этот раз вы пригласите кого-нибудь из ваших многочисленных фавориток? Линду, например. На кого угодно. Они все с радостью согласятся, даже если позовете в последний момент». Я лучезарно улыбнулась, развернулась и, не торопясь, направилась к нашей карете. «Тогда до встречи на балу, ваше высочество!» «Погоди, куда ты? Карета тут!» — поспешно воскликнул Иоанн, указав на имперский экипаж у себя за спиной. Только теперь я разглядела, насколько вычурная карета его привезла. От обилия позолоты и гравировки ребило в глазах. А двухглавый змей на гербе был настолько реалистичным, что жуть брала. Я с трудом удержалась от того, чтобы шумно выдохнуть. Вместо этого я прищурилась, и самой что ни на есть вежливой улыбкой начала аккуратно вдалбливать слова в голову этому тупице Иоанну. — Ваше Высочество, разве не будет слегка... «Нелепо, если я сяду в одну карету с вами, будучи с другим партнером. А особенно нелепо будешь выглядеть ты, болван!» «Я не люблю чувствовать себя неловко!» Добавила я с безмятежным видом. Затем я гордо повернулась к нему спиной и зашагала к нашей фамильной карете, оставив позади ошарашенного красавчика с отвисшей челюстью. Уголки губ сами собой поползли вверх. «Получилось! но да я его по-настоящему уделала!» смеялась я уже без всякой изящности скорее как злодей из дешевого сериала возмущенный взгляд кучера вернул меня к реальности и я наконец села в карету но это было только начало я знала едва переступлю порог бального зала аккуратно как примерная хозяйка поддам под фанфары блюда из мести и мало ему не покажется Я так увлеклась своими фантазиями, что и не заметила, как взгляд Найна становится все холоднее. «Выше всяких ожиданий», — подумала я, неторопливо окидывая взглядом публику, которая не переставала украдкой на меня поглядывать. Одно то, что за каретой герцогского дома плетется карета с императорским гербом, наверное, повергло всех в шок. Герцог брат еще не вернулся из поместья на юге и на бал не явился, а Джейк, если и появлялся где-то, то только так, чтобы его никто не заметил. Так что ехала я одна. Вышли мы с Ианом по отдельности, и рядом со мной оказался незнакомый двору красавчик. Как это выглядело со стороны? Да это же начало дешевой мелодрамы. Знали нас Иана многие, и не только среди знати. Даже редкие простолюдины, которые смогли позволить себе билет на бал, уставились на нас троих с таким видом, будто вот-вот лопнут от любопытства и как стайка гиен крутились поблизости. Я же сохраняла внешнее спокойствие. Иоанна игнорировала, она Найна обхаживала. И вот Иоанн, окончательно вскипев, с порога распорядился, чтобы играли музыку. Публика разбрелась по залу, готовясь танцевать, но даже делая па и шелестя подолами платьев, все продолжали коситься в нашу сторону. Оттого ноги и юбки путались чаще обычного, но никто и не думал жаловаться. Милиса. Не танцую, мило улыбаясь, я вежливо отказала Иану, мысленно показывая ему фигу. Моему партнеру это не нравится. Найн взглянул на меня с недоумением, но я не отреагировала. И потом, мой отец против того, чтобы я танцевала с мужчинами. Теперь Иоанн, проживший 18 лет бок о бок с герцогом Фудебрат, тоже смерил меня взглядом, полным недоумения. милиса прекрати, тебе это ничего не даст». На лице кронпринца, наконец, проступило раздражение. «Потрясающе! Ну как тут не наслаждаться? Но я готова целыми днями смотреть на то, как он злится». Я бы и рада станцевать, но мужчины в моей жизни настаивают, чтобы я этого не делала, даже не знаю почему. Я с улыбкой взяла канапе с подноса, который протянул мне проходящими молокей. Ах, рука соскользнула! И дураку было понятно, что я нарочно уронила канапе на пол, но я с притворным удивлением хлопала глазами. А теперь, видимо, очередь ноги соскользнуть. Хрясь! Каблук врезался в закуску, раскрошив ее в мелкую крошку. «Наверное, все из-за этого. Я порой вот так поскальзываюсь во время танца, представляете?» Я с невинной улыбкой наклонила голову на бок. Намёк был ясен любому, даже Иоанну. «Хочешь со мной станцевать? Попрощайся с ногой». Он закусил губу, явно желая что-то сказать, но промолчал и ушел танцевать с другой. Вот теперь полегчало. Я, напевая себе под нос, увела Найна в угол зала. «Молодец, Найн, все идет по плану благодаря тебе». Прошептала я ему на ухо и вручила бокал шампанского. «Если так пойдет, Найн заслужит щедрое вознаграждение. Пусть даже мне придется залезть на копление Милисы. Найн мягко улыбнулся и покачал головой. А я только усмехнулась и подняла свой бокал, чтобы выпить за победу. Но в тот же миг лицо Найна побледнело. Его глаза широко раскрылись, словно от испуга. «Найн?» Я вопросительно посмотрела на него, но он вдруг отпустил мою руку и бросился в толпу. «Что за...» Я попыталась пойти за ним, но синие кудри уже скрылись из виду. Я понятия не имела, в чем дело. Я что, обидела его? Или Кронпринц подошел и что-то сказал? Но я ведь даже ничего не сделала, да и Иоанн все еще был занят танцем. Найн, очевидно, чего-то испугался. Может, ему просто в туалет захотелось? Других объяснений не находилось, и я решила остановиться на этом. Подожду, и он вернется. С этими мыслями я снова отпила шампанского. Однако Найн не появлялся. Может, он заблудился? Меня начинала грызть тревога. Он вел себя так уверенно, словно раньше уже бывал в подобном обществе. Знал, как себя вести, знал этикет, как будто раньше служил камердинером хорошей семье. Я и подумать не могла, что он может растеряться. Хотя, возможно, все пошло наперекосяк, потому что он впервые в императорском дворце. Оставалась и другая возможность. Он просто сбежал. Но стоило этой мысли всплыть, как я тут же выкинула ее из головы. Если меня бросил даже персонаж массовки, которого не было в оригинале, остается только плясать в одиночестве. М-м-м. Я нервно потирала бокал шампанским. Бал между тем приближался к финалу. До официального объявления помолвки оставалось совсем немного, и теперь все больше людей замечали, что я осталась одна, без партнера. Если так и дальше пойдет, меня ждет позор вселенского масштаба. Вместо того, чтобы унизить принца, я сама хлебну с лихвой. Я резко вскочила. Все, срочно на поиски Найна. Я найду его и верну. И если с Найном что-то случилось, и ну, конец. Я бросила в его сторону тяжелый взгляд. Тот закашлялся, будто подавился. С чувством удовлетворения я направилась прочь. Перейду к сути. Найна в тот вечер я так и не разыскала. Зато нашла кое-кого еще. Юрий? О, вы меня знаете?» Я столкнулась с главной героиней. Снаружи давно стемнело. Куда он, черт, побеределся? Если не найду его здесь, остается только ворваться в туалет. Я уже проверила все места, куда могла пройти без сопровождения, и самбальный зал, и фойе, и туалеты. Но Найна нигде не было. Я начинала паниковать. «Черт! Прошипела я, сдерживаясь, чтобы не начать рвать на себе волосы. Эту шикарную прическу мне делала Марта, с любовью и вниманием, так что пришлось ограничиться проклятием. В конце концов я направилась в единственное оставшееся место — небольшой садик за бальным залом. Там, под прозрачным весенним небом среди до нелепости ярких клумб, не хватало только нашего цветочка Найна. Мое сердце заколотилось от волнения. Я цеплялась глазами за каждую тень, вглядывалась в каждый куст. Звать Найна я, конечно, не могла. Не хватало еще всем узнать, что мой партнер сбежал. Если бы кто-нибудь тогда увидел мое суровое лицо, наверняка упал бы в обморок от страха. И вдруг, будто в ответ на мои мольбы, вдали появилась одинокая фигура. Свет луны то пропадал, то снова заливался серебром. Но я увидела. Волосы у того человека кудрявые. «Найн?» Не думая о приличиях, я сорвалась с места. «Эй, ты где, пропа?» Я запнулась на полусловие. Это лицо я видела впервые, и все же оно было мне знакомо. Будто смеясь, надо мной луна вышла из-за облаков, и теперь ее свет вырисовал каждую черту. Мягкие золотистые волосы струились до плеч. Глаза огромные, синие, как океан. Слегка опущенные уголки, длинные ресницы, приоткрытые губы. Одним словом, совершенство. Девушка под цветом луны была, как распустившийся лотос. Нежная, трогательная, настолько красивая, что в нее влюбился бы кто угодно, даже главный герой. Это могла быть только она. Юрий Элизабет. Главная героиня этого романа. Юрий? Ах! голос девушки был звонким как чистый ручеек я застыла не в силах ни слова сказать ни дыхание перевести она слегка наклонила голову и ее лицо озарилось сказочной улыбкой простите мы знакомы кажется я вас раньше не встречала «А, -а, -а, а я резко пришла в себя и замахала руками нет вы правы просто юрий услышав как я растерянно заикаюсь мягко засмеялась «Ах, да, простите, все никак не привыкну, что теперь мое имя на слуху. Наверное, вы слышали сплетни? Люди не врут. Меня удочерил барон Элизабет». Несмотря на баронский титул, самый низкий из всех, они вполне могли бы быть герцогами. Рот Элизабет отличался своей странной природой. В нем собирались исключительно маги, чьи способности граничили с гениальностью. Закрытый, своенравный, невероятно сильный. Такой род сам отверг более высокий титул, когда им его предлагали. И вдруг приемный ребенок. Для тех, кто знал, что собой представляет семья Элизабет, это было настолько неожиданное событие, что даже в оригинальном романе упоминались бурные пересуды, которые его окружали. Но среди простолюдинов или тех аристократов, кто считал магию опасной или недостойной, слухи не вызвали особенного интереса. Их куда больше волновали наши с Иоаном размолвки. Слишком уж пикантной казалась наша история. Да я и сама, честно говоря, напрочь забыла, что Юри должна была появиться на этом балу. Да я точно помешалась. Как можно было забыть такую важную сцену, хотя я перечитывала этот роман всего месяц назад? У меня, конечно, тогда хватало стресса в жизни, но чтобы настолько забыться... Если бы у меня была машина времени, я бы с удовольствием вернулась назад, схватила себя за грудки и хорошенько встряхнула, а заодно влепила бы пару пощечин себе из прошлого. Внутри бушевал ураган, но внешне я старалась сдерживаться и даже сумела натянуть улыбку. Правда, лицо нервно подергивалось. «Слухи не врут. Вы действительно очень красивы, Юрий. Даже красивее, чем говорят». «Правда? Ах, благодарю вас!» Я продолжала говорить все, что придет в голову, думая о том, как бы поскорее уйти. Да, я люблю эту героиню, но увидеть ее так внезапно я была не готова. Вот уж спасибо, Найн. И зачем только понадобилось сбегать? Я уже начинала винить его во всем и потихоньку пятиться назад. Надеюсь, вы хорошо проведете вечер, а я, пожалуй, пойду. милиса ты здесь? Черт! Я прикусила губу. Иоанн Базилиус развернул ветви и вышел из-за цветущих кустов. Что он тут забыл? Наверняка увидел, как я ускользнула с бала, и решил, что пора тащить меня обратно, чтобы объявить о помолвке. Вот это я попала! И вдруг я поняла, и он просто обязан был оказаться здесь. Он смотрел на Юри так, словно все вокруг перестало существовать. Она тоже подняла на него взгляд. Интарные глаза и глаза цвета моря смотрели друг в друга на фоне ночной тишины, а свет луны словно нарочно освещал два силуэта. Я сжала в руке подол платья. Иоанн Базилиос только что влюбился. Весенний бал. Именно там они впервые встретились, и это была одна из главных сцен всего романа. Сейчас она разыгрывалась прямо у меня перед глазами, а я бесцеремонно влезла в чужую судьбу. Пошатываясь, я развернулась и ушла прочь. Почему-то чувствовала я себя очень погано. В итоге я осталась наедине со своей душевной раной Йона. «Да, миледи. Ну почему мне так не везет по жизни?» «Да, миледи. Йона, ты вообще слышишь, что я говорю?» «Да, миледи. Я сейчас свои туфли сварю и съем». «Да, миледи». Йона, очевидно пропуская мои стенания мимо ушей, продолжала стоять с таким видом, словно все это ее совсем не касается. Я только прикрыла лицо ладонями и тяжело выдохнула. Сказать было уже нечего. Финал балла оказался унизительным и жалким. Найна я так и не нашла. В итоге приехала с парой, а уехала одна. Такая вот одинокая и уставшая героиня, с поблекшим взглядом, одна в семейной карете, которая едет домой. Утешало меня только то, что кронпринц так и не объявил о помолвке. Но, увы, не потому, что учел мое желание или проявил хоть каплю уважения. Просто Иоанн влюбился в Юре. Видимо, он все-таки был не настолько ужасным человеком, чтобы признаться в чувствах одной и тут же объявить о свадьбе с другой. Хотя, если подумать, со мной он всегда был самым настоящим отбросом. А ведь в оригинале числился добрым героем. Да уж. В общем, события в очередной раз обернулись так, как хотел Иоанн. А все, что делала я, оказалось напрасным, пустым и бессмысленным. Но, с другой стороны, если все идет строго по сюжету, примерно через полгода он и сам затронет тему разрыва. В таком случае я с радостью об этом поговорю. Главное дожить до того момента, не поддавшись желанию разбить Иоанну голову. Наверное, с разрывом помолвки пока стоит повременить. Я тяжело вздохнула и упала на диван, пытаясь отбросить все мысли. Думать больше ни о чем не хотелось. Что Данайна? Стоит о нем вспомнить, тут же появляется ощущение, будто я не благородная леди, а глупый принц, который мечется по всей стране с туфелькой в руках в поисках Золушки. Или еще хуже, бывший парень, который слезно просит «Хотя бы объясни, почему ты меня бросила!» В общем, я решила выбросить его из головы. Но сначала мысленно выругалась. Как он посмел так со мной обойтись? «Чтоб еще хоть раз я поверила какому-нибудь мужику!» Процедила я сквозь зубы. И она, конечно же, фыркнула. Я резко подняла голову и уставилась на нее с самым свирепым взглядом, на который только была способна. Но она даже глазом не моргнула. Посмотрела на меня с таким лицом, будто это я в чем-то виновата. «Бесит!» — прошипела я и, не выдержав, начала избивать подушку. Найн затаил дыхание. Он и представить не мог, что среди людей прямо на балу появится ему подобный. Если раскроют его истинный облик, пострадает не только сам Найн, но и девушка, которая держала его за руку. Найн даже не успел подумать, бросился прочь, сломя голову. В памяти вспыхнул ее образ, но он только сильнее сжал зубы и метнулся в сторону, стремясь укрыться. Сначала сбежать от его взгляда. Потом можно будет извиниться перед ней и все объяснить, но, как всегда, судьба оказалась не на его стороне. Перед ним, преграждая путь, выросла знакомая черная тень. Вот так встреча! раздался пропитанный издёвкой голос. Насмешливый, до тошноты знакомый и все такой же опасно рычащий. Найна передернула, шерсть встала дыбом. «Смотри-ка, не иначе, как наш синеволосый выродок вернулся!» В багровых глазах противника блеснула хищная искра. Он ухмыльнулся, обнажив клыки, острые как бритва. «Чего это ты не сдох, Найн Фотон? Услышав свою ненавистную фамилию, Найн крепко зажмурился. Как и тогда, у него оставался только один выход — бежать. Иначе он умрет. В следующий миг когти со свистом рассекли воздух.